Умная черепаха Как-то голодная лиса рыскала по лесу в поисках еды. Тут она заметила лягушку, отдыхавшую на берегу пруда. Медленно, стараясь не шуметь, она стала к ней подбираться. Но черепаха, сидевшая в траве, быстро сообразила, что лиса задумала и укусила ее за хвост. Лиса громко вскрикнула и отпрянула назад, а лягушка от шума очнулась и прыгнула в пруд. Лиса в ярости повернулась к черепахе, решив съесть ее вместо лягушки. Но не успела лиса и пасть раскрыть, как черепаха спрятала голову, лапки и хвост в свой крепкий панцирь. Лиса попробовала прокусить эту броню, но только зубы поломала. Отчаявшись, лиса сказала, «Отправлю-ка я тебя полетать. Приземление будет не из приятных, так что готовься». Но умная черепаха ответила, «Прекрасно. Почему бы не покувыркаться в воздухе?» Взбесившись еще больше, лиса сказала, «Я передумала». «Я брошу тебя в огонь, только не говори, что любишь поджариваться на костре!» Черепаха ответила. «Нет, но подумай сама, я вечно такая холодная, было бы неплохо и погреться». Вне себя от гнева лиса вскричала. «Тогда я брошу тебя в пруд, и ты утонешь!» Неожиданно черепаха расплакалась и принялась умолять. «Нет, только не пруд. Прошу, я не умею плавать и боюсь воды. Это верная погибель». Довольная лиса схватила черепаху и безжалостно швырнула ее в пруд. Плюхнувшись в воду, черепаха приспокойно поплыла к лягушке. Подружки повернулись к лисе и со смехом сказали, «Всё еще думаешь, что мы вкусные?» «Так иди же сюда и отведай!» Лиса в бешенстве бросилась к пруду, но плавать она не умела, и ей пришлось уйти домой с пустым желудком.